Глава 57. «Не стесняйся! У большого начальника Ченя успешный бизнес. Ему по карману все меню. Ваше здоровье!» — шутил Джу Вэй, разливая напитки. Дзян Ян, в отличие от него, пребывал в задумчивости. «Как прошел день?» — спросил Дзян. «Мы поговорили с Ван Сюэмэй», — помрачнел Джу. Она не отрицала, что стала жертвой изнасилования. Однако обсуждать это отказалось. «Ее можно понять? Кто захочет вспоминать пережитый ужас?» – заметил Чень. Дзянь осушил стакан и наполнил его снова. «Ничего страшного. У нас есть еще одно имя в списке», – заметил Джу. «А сегодня давайте забудем о делах. Мы в отпуске. Чень платит за ужин. От нас требуется лишь сидеть и получать удовольствие». Так что не сиди с постной миной, расслабься. Чтобы не портить ему настроение, Дзян выдавил из себя улыбку. «Кстати, твой сын ведь скоро пойдет в школу?» Чень потянулся к своей сумке. «Вот, я приготовил для тебя хунбао». Сноска. Хунбао. Особый красный конверт, в котором китайцы преподносят в подарок деньги. Конец сноски. После недолгих препирательств. Дзян отнекивался, Чень настаивал, конверт все-таки был с благодарностью принят. Джувей тоже поздравил друга и даже прослезился от нахлынувших чувств. «Тебе надо непременно вернуться к Го Хунся, когда все закончится. Она так и не вышла снова замуж, ждет тебя. Ты навещал ее после освобождения?» – мягко проговорил Чень. «Пару раз», – печально ответил Дзян. Мои апелляции так и не удовлетворили, так что вряд ли я имею право. Послушай, для нее это не важно. Давай договоримся. Мы продолжим борьбу, но только до конца этого года, а потом, независимо от исхода, остановимся. Хорошо? Тогда в следующем году ты сможешь опять жениться, и мы повеселимся на твоей второй свадьбе». Дзян, немного подумав, кивнул. Друзья, смеясь, похлопали его по плечам. Дзян хотел было убрать конверт, когда вдруг вскочил, хлопая по всем карманам пиджака и брюк. Что такое? встревожился Джу. Кажется, и потерял бумажник. Дзян заглянул под стол и еще раз проверил карманы. Возможно, выронил его где-то днем. Сколько там было денег? Не очень много, может, тысячи юаней. Тогда просто махни рукой. «Сегодня за нас все равно платит чень. Правда?» «Правда», Правда — добродушно ответил чень. «Видишь, для волнений повода нет. Лучше сядь и выпей еще. успокаивал друга Джу. Тревога не покидала Дзяна. «А как же документы и банковские карточки? Придется делать новые. Положись на меня. В поиске кошельков мне теперь нет равных», — авторитетно заявил Джу.